Дон, Том хейген и Майкл остались одни, и сразу атмосфера в угловой комнате разрядилась. Слишком много лет прожили эти трое под одной крышей у одного очага. Том хейген первым нарушил молчание. «Майк, почему ты меня удаляешь с поля?» Майкл как будто удивился. «Ты же будешь у меня в Вегасе первый человек». Мы полностью переходим на законное положение, и ты — наш законник. Выше вроде бы некуда. Хэггин с грустью усмехнулся. «Да я не о том. Я о том, что Рокко Лампоне без моего ведома сколачивает тайные режимы. О том, что ты предпочитаешь общаться с Нерри не через меня, а напрямик. Должен, кстати, сказать тебе, что ты не ошибся, когда выбирал Лампоне. Идеально работает». Майкл поморщился. — Не так уж идеально, елки зеленые, раз ты все равно углядел. Во всяком случае, не я его выбирал. Это Дон. — Неважно, — сказал Том. — Так почему ты меня отстраняешь? Майкл посмотрел ему прямо в глаза. — Том, в военное время ты не годишься на роль канцельёри. А не исключено, что ситуация обострится, и нам придется воевать. Помимо всего прочего, я хочу увести тебя с линии огня. Хэгген покраснел. Ну, это ладно. Теперь другое. Дело в том, что я согласен с Тессио. Ты действуешь с позиции слабости, а не силы. А это всегда скверно. Борзинь — волк. Когда он начнет рвать тебя на части, никто из других семейств не поспешит на выручку Корлеоны. Теперь заговорил Дон. Том... Это не только Майкл так решил. Это я посоветовал. Возможно, мы будем вынуждены прибегнуть к мерам, которые никоим образом не должны исходить от меня. Это была моя воля, а не Майкл. Я никогда не считал тебя плохим, канцельёре, так что не обижайся. Как я в Майкле уверен на сто процентов, так и в тебе. По причинам, которых я не могу назвать, тебе нельзя участвовать в тех событиях, которые могут здесь разыграться. Между прочим, я говорил Майклу, что тайные режимы Лампоне не укроются от твоих глаз. — Вот тебе доказательство того, что я в тебя верю. Хэгген понимал, что его стараются задобрить. — А может, я бы пригодился? — сказал он. Майкл решительно помотал головой. — Ты выбываешь, Том. Том Хэгген допил свой стакан. — Не в укор тебе будет сказано, Майк. Ты почти ни в чем не уступаешь своему отцу. Но одному тебе еще предстоит поучиться. «И чему же?» — вежливо осведомился Майкл. «Как нужно говорить людям нет?» Майкл серьезно кивнул. «Ты прав. Я это учту». Когда Хейген ушел, Майкл полушутливо обратился к отцу. «Ну вот, всему ты меня научил. Теперь осталось сказать, как отказывать людям, чтобы они не обижались».